Слушай, два года тому назад кметы из какой-то захудалой дыры под Махакамом, у которых дракон пожирал овец, пошли с копом, забили его дубинами и даже не посчитали нужным похваляться. А мы тут, в Выземе, ожидаем чуда каждое полнолуние и запираем двери на семь засовов, Или же привязываем к столбу перед дворцом преступника, рассчитывая на то, что бестия нажрется и снова нырнет в свой гроб? Недурственный способ, — усмехнулся ведьмак. Преступность пошла на убыль. Держи карман шире. Как пройти во дворец в тот новый? Я провожу тебя. «А как с предложением толковых людей?» «Ипад», — сказал Геральт. — «куда спешить? Ведь несчастный случай на работе может произойти действительно, независимо от моего желания. Тогда толковым людям придется подумать, как спасти меня от королевского гнева и подготовить те тысячу пятьсот аренов, о которых болтают людишки? Речь шла о тысяче. Нет, милздарь Велерат, — решительно сказал ведьмак. Тот, кому вы предлагали тысячу, сбежал. Стоило ему взглянуть на упорицу и даже не торговался. Стало быть, риск гораздо выше, чем на тысячу. Ну, конечно, в отличие от него я предварительно попрощаюсь, Велерат почесал затылок. Геральт, 1200. Нет, работа не из легких. Король дает три, а должен сказать, что расколдовать порой бывает легче, чем убить. В конце концов, кто-нибудь из моих предшественников убил бы упырицу, если бы это было так просто. Вы думаете, они дали себя загрызть только потому, что боялись короля? «Ну, лады, братец!» — Велерат грустно покачал головой по рукам. «Только чтоб королю не гу-гу о возможном несчастном случае на производстве. От всей души советую».